Глава шестнадцатая. Иногда жизнь подбрасывает сюрпризы, которым невозможно подготовиться. И самые опасные из них — те, что кажутся приятными. Мы с Василисой собрались уходить, когда увидели, как к нам возвращаются Пушкин с племянником. Данила что-то взволнованно рассказывал, размахивая руками, а его дядя слушал с улыбкой. «Дядя Саша, а можно мы пригласим девочек пообедать?» — громко спросил мальчик, подбегая к нам. «В том ресторане, куда ты меня в прошлый раз водил!» «Ты говорил, что я должен быть джентльменом? Вот, я уже джентльмен, приглашаю дам!» Пушкин слегка смутился от прямолинейности племянника, но быстро взял себя в руки. «Данила прав», — сказал, обращаясь ко мне. «Если у вас нет планов, было бы приятно продолжить знакомство за обедом. Я знаю хорошее место неподалеку». «О, да!» — Василиса просто засияла. «Ева, давай согласимся. Но, пожалуйста, хоть поедим вкусно, а не пиццу». Я колебалась. С одной стороны, проводить время с объектом наблюдения вне работы было крайне неразумно. С другой, отказ мог показаться подозрительным. К тому же Василиса смотрела на меня таким умоляющим взглядом, что отказать было сложно. Она меня потом за это не простит. «Не стоит беспокоиться», — начала я. «Мы не хотим навязываться». но ну, пожалуйста!» — Данила схватил меня за руку. «А то дядя Саша всегда такой серьезный, а с вами он улыбается». «Устами младенца!» Пушкин покраснел, и я поняла, что мальчик попал в точку. «Александр Сергеевич, действительно, не стоит!» — попыталась еще раз. Ева, его голос стал мягче. Это было бы мне приятно, честно. Взгляд, которым он на меня посмотрел, растопил все мои возражения. В нем была такая искренность, что я не смогла устоять. «Хорошо», — сдалась я но ненадолго. Ресторан оказался совсем не тем, что я ожидала. Когда Пушкин сказал «хорошее место», я представила себе обычное кафе. Вместо этого перед нами возвышалось здание в стиле модерн с огромными панорамными окнами и вывеской на французском языке. «Вау!» — прошептала Василиса, разглядывая фасад. «Это же жардин Я читала о нем в журнале, туда очередь на три месяца вперед. Внутри было еще более впечатляюще. Высокие потолки, хрустальные люстры, живые цветы на каждом столике. Посетители выглядели так, будто сошли с обложек глянцевых журналов. Я почувствовала себя не к месту в своих обычных джинсах, майке и пиджаке. «Господин Пушкин», — к нам подлетел метродотель, — в безупречном костюме. «Какая радость вас видеть! Ваш обычный столик!» «Да, Андрей, спасибо!» кивнул Пушкин, словно это было самой обычной ситуацией. Нас провели через весь зал к столику у окна с потрясающим видом на парк. Другие посетители провожали нас взглядами. Кто-то с любопытством, кто-то с завистью. «Дядя Саша, а здесь есть детское меню?» спросил Данила забираясь на стол. «Конечно!» — Пушкин подозвал официанта. «Принесите детское меню, и...» Он обратился к нам. «Что будете пить?» «Я не пью алкоголь», — быстро сказала я. «Лимонад!» — воскликнула Василиса. «Самый красивый, какой есть!» Официант кивнул и удалился. Я огляделась вокруг, пытаясь успокоиться. Здесь было шумно от разговоров, звона посуды и тихой классической музыки. «Ева!» — тихо сказала Василиса, наклонившись ко мне. «Ты понимаешь, где мы? Это самый дорогой ресторан в городе!» Я взглянула на Пушкина, который что-то обсуждал с Данилой по поводу меню. В этой обстановке он выглядел совершенно естественно, как человек, привыкший к роскоши. «Кто ты на самом деле?» «Обычный бизнесмен или что-то большее?» «А вы часто здесь бываете?» — спросила я. Время от времени пожал плечами Пушкин. «По работе в основном. Деловые обеды, встречи с партнерами». «А я не первый раз в таком крутом месте!» — Данила крутил головой, разглядывая интерьер. «Дядя Саша, а можно я закажу мороженое с золотом?» «Данила!» — укоризненно сказал Пушкин. «Сначала основное блюдо!» Я невольно улыбнулась, наблюдая за их взаимодействием. Пушкин был терпелив с мальчиком, но в то же время строг. Видно было, что между ними настоящая привязанность. «У вас большая семья?» — спросила Василиса. «Небольшая», — ответил Пушкин, и на его лице мелькнула тень. «Данила — сын моей сестры Марины». Она врач, часто работает в выходные, поэтому я стараюсь проводить время с племянником. А родители?» «Василиса!» — отдернула я сестру. Она задавала слишком личные вопросы. «Все в порядке», — Пушкин покачал головой. «Родители умерли давно, в автокатастрофе. Мне было 22, Марине — 18». В его голосе не было жалости к себе, только констатация факта. Но я увидела, как что-то дрогнуло в его глазах. «Мне очень жаль», — искренне сказала я. «Спасибо. Зато теперь у нас есть Данила». Он потрепал мальчика по волосам. «Правда, герой». Данила кивнул, уткнувшись в детское меню, но я заметила, как он смотрит на меня. Мальчик явно что-то замышлял. Принесли напитки. Мой лимонад оказался произведением искусства с живыми цветами и золотистыми хлопьями. Ого! Василиса принялась фотографировать свой коктейль. Это надо всем показать. Я расслабилась. Атмосфера была действительно приятной. Разговор тек естественно. Пушкин оказался интересным собеседником. Он рассказывал забавные истории с детства, Данила добавлял комментарии, а Василиса смеялась так искренне, что и я заразилась ее весельем. «Может быть, я ошибаюсь? Может быть, он действительно просто успешный бизнесмен, а не преступник?» «Ева, дядя Саша красивый?» вдруг спросил Данила, и все замолчали. «Данила?» — воскликнул Пушкин. «Что?» Мальчик искренне удивился. «Я просто спрашиваю, а то ты все время на нее смотришь, а она на тебя, как в кино». «Боже, неужели это так заметно?» Я почувствовала, как краска заливает мне лицо. Пушкин выглядел не менее смущенным, и это было странно. Из уст младенца пробормотала Василиса с интересом, наблюдая за нашей реакцией. Появился официант, спасая нас от неловкой паузы. Блюда казались произведениями искусства. Я и не подозревала, что обычная паста может выглядеть настолько изысканно. «Ева, попробуй мой стейк», — предложил Пушкин, протягивая мне вилку. «Не стоит?» «Да ладно», — он улыбнулся. «Это лучшее мясо в городе». Я попробовала. «Действительно невероятно вкусно!» «Вкусно?» — спросил он, и в его взгляде было что-то интимное, словно мы делились чем-то большим, чем просто едой. «Очень!» — призналась я. Данила что-то шептал Василисе, и они оба хихикали, поглядывая на нас. «О чем вы там шепчетесь?» — подозрительно спросил Пушкин. «Ни о чем!» — хорм ответили заговорщики. Я допивала лимонад, чувствуя себя удивительно спокойно. Было что-то волшебное в этом моменте. Солнце освещало наш столик, Василиса смеялась над шутками Данилы, а Пушкин рассказывал о своих путешествиях. Это так, по-настоящему. Как будто мы действительно семья. И тут я увидела его. Игорь входил в ресторан в сопровождении молодой блондинки в дорогом платье. Он выглядел точно так же, как два года назад, ухоженный, самодовольный, с этой привычной, снисходительной улыбкой. Сердце бухнуло так громко, что я была уверена, все за столом это слышат. Весь мир вокруг словно замер, боль, которую я считала похороненной, нахлынула с новой силой. Нет, только не здесь, только не сейчас. Игорь еще не заметил меня. Митродотель вел его к столику в другом конце зала. Но я знала, что рано или поздно наши взгляды встретятся и тогда. Что он подумает? Что я все еще одинокая и несчастная? Что так и не смогла никого найти после него? Вдруг мне стало невыносимо важно, чтобы Игорь увидел меня счастливой, с мужчиной, с красивым, успешным мужчиной, который явно лучше него во всех отношениях. «Александр?» — позвала я тихо, и он повернулся ко мне. Что-то случилось. В его голосе прозвучала тревога. «Ты побледнела». Не отвечая, я протянула руку и коснулась его ладони, лежащей на столе. Пушкин удивленно посмотрел на меня, но не отстранился. «Мужчина в сером костюме у дальнего столика», — прошептала я. «Не оборачивайтесь резко. Это мой бывший жених». Пушкин очень медленно повернул голову, словно рассматривая интерьер ресторана. «Тот, что с блондинкой?» Так же тихо спросил он. «Да». «И?» «Я не хочу, чтобы он думал. Я замялась, понимая, как глупо это звучит. То есть мне все равно, что он думает, но... Но ты хочешь, чтобы он увидел тебя счастливой». Закончил Пушкин, и в его голосе не было ни насмешки, ни осуждения. Только понимание. «Да», — призналась. Александр посмотрел на меня долгим взглядом, словно взвешивая что-то. «Хорошо», — сказал наконец и сжал мою руку. «Доверься мне, Ева». В этот момент Игорь повернулся в нашу сторону, осматривая зал. Наши глаза встретились, я увидела, как удивление сменяется на его лице любопытством. Пушкин поднял наши сцепленные руки и нежно поцеловал мои пальцы. Жест был таким естественным, таким интимным, что у меня перехватило дыхание, и, кажется, сердце перестало биться. «Ева», — сказал он достаточно громко, чтобы это можно было услышать с соседних столиков. «У тебя ресничка на щеке». Протянул руку и очень медленно, нежно убрал прядь волос с моего лица. Его пальцы скользнули по шее, и я почувствовала, как кожа горит там, где он прикоснулся. А потом он наклонился и поцеловал меня. Мягко, нежно, но достаточно долго, чтобы не оставить сомнений в характере наших отношений. Его губы были теплыми, а прикосновение удивительно бережным. Мир вокруг исчез. Существовали только мы двое, только этот поцелуй который был одновременной игрой и чем-то гораздо более настоящим. Когда мы разомкнули губы, я увидела, что Василиса смотрит на нас широко открытыми глазами, а Данила прикрыл рот ладошкой. «Ой!» — пробормотал мальчик. «А я думал, вы просто друзья!» «Данила!» — шикнула на него Василиса. Я оглянулась на Игоря. Он смотрел в нашу сторону с таким выражением лица, словно увидел призрака. Его спутница что-то говорила ему, но он не слушал. Пушкин проследил за моим взглядом. «Кажется, произвели впечатление», — тихо сказал он. «Он выглядит потрясенным». «Спасибо», — прошептала я. «Я спасибо». «Всегда к твоим услугам». Он улыбнулся... Но в его глазах было что-то еще, что-то, что заставило мое сердце биться еще быстрее. Остаток обеда прошел как в тумане. Я машинально отвечала на вопросы, смеялась в нужных местах, но мысли были в полном хаосе. Что это было? Игра или что-то еще? Игорь быстро ушел со своей спутницей, и она явно была чем-то недовольна. Но перед уходом он еще раз посмотрел в нашу сторону. И я увидела в его взгляде то, чего не видела никогда. Сожаление. Слишком поздно, Игорь. Слишком поздно для сожалений. Когда мы покидали ресторан, Пушкин придержал для меня дверь. «Ева», — сказал он тихо так, чтобы не слышали Василиса с Данилой. «Я надеюсь, вы не думаете, что я воспользовался ситуацией». Он снова перешел на «вы», соблюдая дистанцию. «Нет». — ответила я честно. — Я думаю, что вы мне помогли. И я очень благодарна. — Хорошо, — мужчина кивнул, но его взгляд был серьезным. — Потому что для меня это было не только игрой. Он произнес эти слова и ушел к племяннику, оставив меня стоять на пороге ресторана с бьющимся сердцем и полным хаосом в мыслях. — Что я наделала? «Куда я впутываюсь?» «Островский, Пушкин, что будет дальше?» «Совместная поездка в командировку и разгул разврата?»